Глава 6. 17 28 апреля 2016 года. Нейропластичность. Многоугольник, шишка, шар, квадрат, клякса. Серые кардиналы могут быть любых формы и размера. Их руки-ветви тоже разнообразные: тонкие и толстые, шербатые и гладкие, короткие и длинные. Светлые и тёмные переплетаются одна с другой и летелом серого кардинала, образуя гигантских размеров сеть. Каждый в ней по отдельности, и в то же время все они вместе. Каждый знает, что делает сам, и чувствует, что делают остальные. В командном пункте всё чётко организовано. Здесь нет времени для сомнений, только мгновенные решения во имя сохранения жизни и здоровья хозяина. Боб был из семейства гигантов. Таких, как он, очень много, и они все связаны единой сетью, как и все здесь. Их тела больше, чем у других серых кардиналов, и представляют собой волосатый треугольник со сглаженными краями. Они имеют одну длинную-предлинную руку, с помощью которой руководят другими частями мира, и множество маленьких рук и ветвей, по которым получают информацию от братьев. Дендриты. Разветвлённые отростки нейрона, которые получают информацию через химические синапсы от аксонов других нейронов и передают её через электрический сигнал телу нейрона, из которого вырастают. Боб был очень умным. Он знал, когда и как управлять. Но что скрывать, иногда обманывал хозяина. Прятал от него неприятные ощущения, боль. Боб не хотел зря расстраивать его. Для него было в приоритете, чтобы хозяин был жив и весел. Поэтому он и прибегал к разным уловкам. Например, иногда пробирался в отделы, которые хранят жизненные факты хозяина, и подтирал там без спроса. При этом Бобу не нужно было двигаться, чтобы попасть за одно мгновение в любую точку. Через свои руки в ветви он посылал сигнал соседу. Тот отправлял его дальше, И так, пока сигнал не доходил до нужного брата. В командном пункте время определяют сами серые кардиналы, потому и ответы приходят мгновенно. Все работают без остановок и передышек. Вернее, работали. Боб очнулся, стряхнул с себя пыль и мысленно обратился к себе. Как он? Живой? Все ли работает? Нет ли повреждений, несовместимых с жизнью, Ответив самому себе утвердительно и поняв, что всё функционирует в прежнем объёме, он огляделся вокруг. Область прецентральной извилины, корковое представительство двигательных функций человека. Справа и слева от него на руках друг друга висели безжизненные волосатые серые треугольные тела. Будучи частью сети и связанными между собой, они не могли упасть вниз. Это было самое страшное и грустное зрелище, которое когда-либо видел Боб. Он был шокирован. Все его собратья, с кем он рос, развивался, радовался, находил решения, погибли в результате остановки потока. И механики тоже. Да и остаться одному — всё равно, что умереть. Боб и его команда обеспечивали движение хозяина в пространстве. Они начали формироваться ещё до того, как Вселенная увидела свет — и долго учились правильно подбирать скорость, интенсивность и направление потока сигналов к исполнителям, чтобы добиться слаженной работы всех механизмов снаружи. Они проделали великий, невероятный труд, и вот в один момент всё уничтожено. Он попробовал дать сигнал. Но тот остановился на соседнем же теле. Нет жизни, нет сигнала. Однако, возможно, в соседних отделах кто-то, как и Боб, остался жив. И тогда есть надежда, можно работать, восстановиться. Серые кардиналы и механики ещё не начали разлагаться, и Боб подумал, что если кто-то жив, сюда непременно придут работники из других отделов. Ведь этот завал надо разобрать и заменить на строительный материал, на что-то, что будет поддерживать структуру мира, хотя и не функционировать. Организм замещается единительной тканью погибшие нейроны, но эта ткань не несёт никакой функциональной нагрузки. Полностью заменить погибшие нейроны можно только соседними. Полностью заменить погибших, как правило, нельзя, и они уносят с собой в могилу всё, что умели. Тем не менее, Боб ощущал, что и на нём, как на выжившем, лежит колоссальная ответственность, и он должен постараться наладить связь с другими отделами. и понять, насколько поражение масштабное. Он снова послал импульсы по всем рукам, вновь безуспешно. Никакой жизни, только тишина. Чтобы передать сигнал собрату, Бобу нужно задействовать вещества, хранящиеся в специальных капсулах на кончиках рук. Дендриты и аксоны отростки нейронов проводит электрические импульсы благодаря потенциалу действия, разнице ионного заряда внутри и снаружи отростка. Они позволяют рукам других серых кардиналов почувствовать и тут же подхватить импульс и отправить его дальше по цепочке. Боб понимал, что эти вещества у него рано или поздно закончатся, и тогда ему крышка. Вокруг очага инсульта формируется пенумбра скопление нейронов, которые еще способны выжить и полностью восстановиться благодаря работе глиальных клеток, внутренним резервам и коллатеральному кровообращению. Внезапно он почувствовал удар и вздрогнул от неожиданности. Он уже почти и не надеялся, что кто-то откликнется. А это, несомненно, был чей-то сигнал. Значит, он не один. Боб собрался с силами и вновь отправил по всем направлениям импульсы, чтобы понять, кто выжил. Остаться одному среди этого кладбища было невыносимо страшно. Ответ пришёл незамедлительно. Это прямо рядом с ним. За телом собрата он увидел тончайшую свою руку, на которую никогда не обращал внимания, так как она редко использовалась, а к ней был прикреплён механик. Чем чаще повторяется действие, тем больше связей между нейронами в том отделе мозга, который отвечает за него. Тем эти связи крепче и тем толще отросток, по которому бежит импульс. Ослабленный, местами потертый, но живой. Какое счастье! Боб отправил сигнал непосредственно ему. Он хотел узнать, как тот смог выжить и почему он сам, Боб, выжил. Они начали общаться. Механик рассказал Бобу, что ему удалось избежать общей участи благодаря тому, что он был связан с одной крохотной, едва заметной тропинкой, по которой поток не останавливался. Огромное значение имеет коллатеральное кровообращение. Многие зоны в головном мозге получают кровь из нескольких источников, часть сосудов друг друга перекрывает. Всё создано так, чтобы сохранить максимум жизнеспособных тканей в случае тромбоза. Когда на главной дороге случилось то, что случилось, он продолжил по этому маленькому ответвлению получать продукты Часть из них он передавал Бобу, поскольку был связан с ним. Глиальные клетки способны также выполнять трофическую функцию, обеспечивая нейроны глюкозой. Вокруг очага инсульта формируется пенумбра скопление нейронов, которые ещё способны выжить и полностью восстановиться благодаря работе глиальных клеток, внутренним резервам и коллатеральному дополнительному кровообращению. Вот почему Боб выжил. Переключив всё внимание на руку, ведущую к механику, Боб не сразу заметил, что к нему посыпались сигналы с совершенно неожиданной стороны, как будто кто-то в кромешной темноте включил маяк. Импульсы поступали от группы сотрудников, которые занимались сбором информации для хозяина. Область постцентральной извилины представительство коркового анализатора чувствительности. Они никак не взаимодействовали с внешним миром в отличие от таких как Боб, только оценивали его и его опасность для жизни и здоровья хозяина. Теперь Боб знал, что точно не один, и те другие тоже пытаются оценить потери и наладить связи между его отделом и другими. Он собрался с силами и ответил, чтобы они тоже поняли, что здесь есть кто-то живой. Мы чувствуем, оцениваем, распознаём теменной областью. Боб также отправил сообщение механику, чтобы тот передал его дальше, кому сможет. Так он определит, какое расстояние они смогут преодолеть по цепочке и может дойдут до здоровых. Всё, они пережили удар. Пора вставать на ноги. Боб решил, что теперь всё быстро пойдёт на лад, но оказалось, что его собратья, отвечающие за поток внешней информации, совершенно не способны повлиять на окружающий мир. Они не понимают, как это взаимодействовать с пространством снаружи, сидя здесь, внутри. У каждого во Вселенной своя роль с рождения, и каждый ограничен ею, умеет делать только то, что ему положено. Лишь серые кардиналы деформировались с течением времени, чтобы подчинить свои формы выполняемой функции. Боб вспомнил, как много-много времени назад, когда только зарождалась Вселенная, Он и его собратья были внутри другой, материнской вселенной. Как они пережили колоссальное изменение среды, как те, кто отвечает за поток входящей информации, оценивает безопасность окружения и следит за покоем хозяина. Были шокированы, раздавлены, когда их безжалостно вырвали из тёплого тёмного мира. Внезапно всё изменилось. Нас вытащили из комфортной среды и вынудили бороться за жизнь и существование хозяина. Мы тогда быстро осознали, что если не открыть заводы, не запустить собственный транспортный узел в максимальную силу, по дороге не поедет поток, а без него все мы умрём. Помню, как мои братья захлёбывались от сотен и тысяч импульсов снаружи, которых до этого не было. Они даже и не знали, что такой поток возможен, что их снесёт и раздавит холодом, голодом, светом, звуком, жёсткостью, страхом, болью, жаждой. И что они все это в ППХ-ах будут отправлять по всем отделам, пытаясь структурировать, организовать, научиться справляться с этим. Корковый анализатор чувствительности. Боб помнил, как первое время было сложно объединиться даже просто с соседом. Они вдвоём пытались протянуть друг к другу руки, ветви, чтобы связаться, потому что по одиночке не могли ничего сделать, никак повлиять на внешний мир. Один в поле не воин. И они тренировались. И их руки становились всё ближе друг к другу. Это был тяжёлый труд выполнять действия по много раз, пытаясь воздействовать на пространство вокруг хозяина. Было нелегко, и долго ничего не получалось, но в итоге они объединили свои отростки, образовали сеть из нескольких братьев и создали обратную связь с теми, кто получал информацию извне. Тогда они смогли взять в руку хозяина погремушку и потрясти её и принести ему радость. Он был так счастлив. Мы получили огромный положительный заряд. Нас хвалили, и мы хотели работать дальше и работали. Каждый день создавали всё новые и новые связи между собой, каждый день пытались заставить пространство подчиняться. С течением времени мы определили направление движения. И без остановок и отдыха стали организовывать самые короткие маршруты друг к другу, так как чем короче путь между нами, тем лучше. Чем меньше энергии расходуется. Мозг всё упрощает. Поэтому нам так сложно учиться и вырабатывать новые навыки, ведь для этого нужны новые связи, а значит множество усилий и масса работы. Образовавшаяся сеть была подобна карте, испёчрённой множеством дорог, больших и маленьких. Самые широкие дороги означали рядовые движения, от которых зависела жизнь хозяина: ходьба, приём пищи, одевание, раздевание. Это были самые крепкие и многочисленные связи между серами кардиналами. Самые узкие и ветвиеватые дороги представляли собой высокоспециализированные движения, что-то совсем не характерное, не обязательное для выживания. Резьбу по дереву раскрашивание, игра на музыкальных инструментах, квиллинг, катание на коньках, сноуборде, вышивание крестиком, покраску моделей. Сейчас Боб столкнулся с новым вызовом. Ему надо превратить тех, кто специализировался на совсем других задачах, в братьев, умеющих влиять на пространство. Двигательные нейроны. Надо заставить их изменить своим правилам. Нейропластичность. способность человеческого мозга перестраивать функциональные зоны под текущие нужды. Чем разностороннее человек, чем больше у него навыков, тем выше шансы на перестройку нейронной сети и восстановление утерянных функций. Потому что необходимо во что-бы то ни стало восстановить способность хозяина взаимодействовать с окружающим миром. От неё зависит его жизнь. не только потому, что он должен обеспечивать постоянный подвоз веществ на заводы, но и из-за их перераспределения внутри вселенной. У нас есть масса механизмов, чтобы повлиять на эмоциональное и физическое состояние хозяина, но мы не можем напрямую контактировать с внешним миром. Сложная химическая нейромедиаторная организация в структурах мозга способна дать человеку ощущение счастья и напротив, погрузить его в тяжелейшую депрессию, даже если что для одного, что для другого, нет объективных причин. И когда он теряет эту способность, здесь всё меняется. Всё покрывается пеленой. Доказано, что при депрессии у пациентов наряду с фоном настроения и мотивации снижается и интеллект. У перенёсшего инсульт человека депрессия часто возникает не только из-за утраты части функций, но и из-за сложной реорганизации медиаторных систем. Важно вовремя это распознать и начать с этим работать. Прогноз восстановления напрямую зависит от состояния внутреннего мира. В результате движения замедляются, сигналы не бегут, а ползут по рукам, ветвям. Хозяин впадает в апатию. Постепенно перекрываются все возможности для восстановления, и своими силами с этим справиться не получится. Боб снова и снова отправлял сигналы тем, кто анализирует окружающий мир. Через какое-то время он начал получать от них ответы о том, в каком положении они находятся, грозит ли опасность сейчас, что необходимо сделать, чтобы поддержать поставки веществ в нужном объёме, а может и запасти. Всегда хорошо иметь вещества впрок. В других концах вселенной есть склады, где они хранятся на все случаи жизни, но главное на случай отсутствия поставок. Печень, мышцы запасают энергию в виде гликогена, а adipocytes, жировые клетки, в виде жира. Мозг ничего не запасает, поэтому большая часть потребляемой энергии расходуется им. Опыт научил нас всё прятать в закорма и не расходовать напрасно. Однако в командном пункте серых кардиналов нет складов. Поэтому нам жизненно необходим постоянный поток транспорта с веществами. Клетки гли в некоторых случаях способны брать на себя функции нейронов. Это ещё одно проявление нейропластичности нашего мозга. Боб также продолжал пробовать достучаться до других отделов, и найти ещё выживших к себе в помощь. Его попытки привели к тому, что со временем ближайшие механик протянул к нему ещё несколько своих рук, они образовали более крепкую связь. С другой стороны, тело механика тоже были руки, которые в свою очередь тянулись к другим механикам и далее. Используя мелких и крупных механиков как посредников, Боб в итоге смог добраться даже до живых серых кардиналов. Правда, они были совсем далеко, и отвечали за совсем другие отделы. Несмотря на это, всех, с кем смог связаться, Боб призвал объединиться с ним в сеть в обход поражённого участка, чтобы помочь ему восстановить функции. Началась работа. Тяжёлая, тончайшая работа, требующая колоссального объёма усилий и средств. Старое дорожное полотно больше не действовало, и теперь всё было направлено на построение и организацию новой системы. Механики перераспределяли связи в потоке, формировали новые подъездные пути. Собрать я Бобба из других отделов, тянули руки ветви к нему, чтобы обмениваться сигналами. Сам же Боб каждое мгновение пытался провзаимодействовать с внешним миром. Пока вокруг него были одни безжизненные тела, это было невозможно. Также он организовал новую дорогу к себе, по которой бесперебойно подвозили продукты. Выделяемые сигнальные белки VEGF стимулируют образование сосудов, и если какому-то участку необходимо больше кислорода, больше энергии, в этом месте растут новые сосуды для обеспечения его всевозрастающих потребностей. Это удивительная, невероятная способность нашего организма к восстановлению, к созданию новых и перестройке существующих функций, к безграничному изменению и адаптации к нуждам человека. В начале было слишком мало связей, слишком тонкие дороги, чтобы сеть заработала. Но Боб продолжал без сна и отдыха растить руки и подключать всё больше и больше собратьев к процессу, и наконец всё было готово. Сегодня хозяин должен проснуться и встать, начать передвигаться в своём мире. Боб стал ждать, когда хозяин откроет глаза.